Глава 10. Высокий табурет. Вынужденное ожидание, сдобренное тихой беседой, длилось не более пяти 6 минут. И вот плотно прикрытая дверь, за которой исчез столб, отворилась. Строгий секретарь, одарив посетителей очередным подозрительным взглядом, будь они террористами, непременно заволновались бы, что разоблачены, скрестил руки на груди и торжественно огласил вердикт. «Высокий табурет примет вас! Проследуйте за мной!» «Да чего мы докатились!» Тихо пожаловалась Элька друзьям из-за зеркалья. «Уже и спрашиваем позволение поговорить с табуреткой!» «А ведь все начиналось с бесед с самобранкой!» С наигранным возмущением охотно подхватил приколист Рент, так вольготно, развалясь в кресле, словно попутно насмешничал над вынужденной ютиться на табуретке подругой. «Я ведь предупреждал девочки, разбалуете вы их. Если так и дальше пойдет, скоро не присесть, не прилечь нельзя будет без разрешения мебели». Лавурий провел посетителей, Гелат, естественно, потянулся следом в другую комнату. Только переступив ее порог, гости поняли, что оказались в самом настоящем зале. Высоченные своды потолка терялись где-то вверху. Под ногами блистал узорчатый паркет, выложенный символами данов, а вся правая половина стены башни представляла собой сплошное, вот тут точно без магии не обошлось, окно. Через его разноцветный витраж строился свет, заливая единственный в практически пустом помещении предмет мебели – высокий трехногий табурет. На нем... Прямо и очень строго восседала маленькая, худенькая фигурка. Казалось, старушка парит или плывет в свете заходящего солнца. Миниатюрная бабуся в просторном белом одеянии, скрадывающем ее сверхъестественную худобу, с явным усилием приподняла веки и обвела компанию взглядом бледно-голубых, выцветших глаз. Разомкнула бескровные губы и молвила. Да осияет вас лучезарный свет, Назвавшаяся посланцами Совета Богов. С какими вестями прибыли вы в твердыню за отсидан?» Элька ожидала, что услышит шепот, Но голос высокого табурета был тверд и звучен. С неожиданной болью девушка поняла, Что слышит то немногое, что еще осталось прежним В некогда сильной и могущественной женщине. Душа которой упорно цеплялась за немощную плоть и заставляла ее жить лишь силой своего несгибаемого духа. Впрочем, плоти сохранилось настолько мало, что даже будь у знаменитого табурета подпилена не одна, как предполагала Элька, а все три ножки старушка все равно с легкостью усидела бы на ню. Да продлятся дни твои в свете, да, на дровелия! С легким. Но очень изящным поклоном отозвался Лукас, не употребляя титула старушки и не представляясь сам. «Мы прибыли в ответ на зов вашего мира. В твердыню же привело нас несколько дел. Позволь представить тебе того, благодаря чьим талантам мы прибыли сюда столь стремительно. Трогалу мало, чей народ заново открыл людям тайны старых путей и готов стать проводниками, по таинственным тропам, великому творению данов прошлого. Лумал прижал уши к голове и неловко поклонился высокому табурету, стеснительно засопев и оттирая вспотевшие ладони о штаны. Трок так разволновался, что не смог сказать ни словечко. — Мы рады приветствовать трога Лумала в стенах твердыни за седан, — провозгласила старая женщина. На лице ее двигались только губы, и Эльке показалось, что она прилагает неимоверные усилия, чтобы не шевельнуть более ни единой частью своего тела. «Польза от обретения старого знания безмерна. Мы полагаем, что твердыни было бы не лишней бессрочно нанять всех проводников-трогов. Если не мы, то кто и для каких целей использует их таланты?» Прошелестив юбкой, подтвердила ментана, выступая вперед. От луговины Эда до Гулина он провел нас менее чем за 15 минут. Поддержал свою колдунью Нал, кладя на весы решений ценный факт. С вашим проводником побеседуют с толпы. Быстро, не разводя допросов или придворных реверансов, распорядилась высокий табурет, чуть приподнимая руку. Может, бабка и была стара? но мозги у нее пока работали просто отлично, как и предсказывала Ментана. А если колдунья была права, и дровелия сейчас находилась под действием какого-то дурманного зелья, то ее способностью рассуждать можно было только восхищаться и гадать, как же она мыслила, будучи здорова». Лаворий, не дожидаясь иного приказания, подошел к Лумалу и поманил пальцем, предлагая ему следовать за собой. Также столкнулись мы с черной братьей, что силой чар пытались управлять птицами над Гулином. Торжественно продолжил маг. И заклятие, будучи разрушено, по сотворившим его удар нанесло, вороним рассудком их награждая. В затворенном амбаре прибывают черные даны, и ключ к их темнице передан мною дани Ментане, дабы могли вы по своему разумению виновным назначить кару. «Дана Ментана, старшему защитнику и Дану Кенту ключ передайте, и сведения те, что потребны для доставки преступников». Снова распорядилась высокий табурет. Гелат нехотя кивнул, еще более неохотно, понимая, что именно здесь и сейчас будет твориться все самое интересное, а ему придется покинуть зал, дабы исполнить распоряжение высокого табурета. «Но главная причина для нашего визита иная», — вновь вступил Лукас, дождавшись, пока Гелат и Ментана удалятся. «Лукас, подожди», — позвала, резко выдохнув Мирей, прогоняя с лица выражение неизбывной муки, и встала. «Не пытайте ее разговором, пожалуйста. Старая женщина очень больна. Ей ужасно тяжело даже просто сидеть, не то что говорить, слушать и принимать решения». «Жутчайшая головная боль. Я ощущаю ее токи отсюда и больше не могу смотреть. Необходимо облегчить страдания». «А как же темная скверна этого мира, Мири? Ты сможешь?» – сочувственно спросила Элька, прекрасно знающая самоотверженность подруги и ее готовность забыть себя ради других. «Я должна или не смогу больше зваться жрицей Ирилии! упрямо заявила Эльфийка, ибо под ее внешней хрупкостью таился воистину стальной стержень. И Элька поняла, что даже Гал, Рент, Макс и Лукас вместе взятые не смогут сейчас удержать целительницу в доме. «Пусть идет». Воин мгновенно встал на сторону жрицы, который двигал долг. Обмен репликами занял не более нескольких секунд, и пауза даже не стала слишком заметной. Поэтому Макс привычным искусством повернул течение своей речи в нужное русло. «Впрочем, прежде чем заговорить об этой причине», молвил хитроумный Лукас, театрально поведя в сторону дланью, «я попросил бы прибыть сюда еще одну посланницу богов, целительницу и жрицу Ирилии, ибо она явственно чувствует, что в этом зале находится та, кто неотложно нуждается в ее помощи». Мирей вспорхнула в зал на вершине башни Твердыни, Девушка из дивных эльфов пришла в мир, погруженный во мглу, и элька в тот же миг не только поняла разумом, но и поверила, убедилась душой в правдивости слов подруги об осквернении Алтарана. Едва эльфийка появилась перед друзьями и незнакомцами, в зале словно стало значительно светлее. Будто ясный огонь ее чистой души разогнал наслоение мрака сквозь которые даже свет солнца казался каким-то тусклым и слабым, как через подкопченое стеклышко. Но привычные ко всему люди не могли этого заметить. Вот так, в ореоле света, с мягкой, заботливой, полной сострадания улыбкой на губах, Мирей приблизилась к старой женщине на высоком табурете. Положив обе тонкие руки ей на плечи, попросила, изливая на Дану-Дравелию лучистый свет янтарных очей. «Позволь мне помочь тебе, бабушка!» «По-твоему, я нуждаюсь в помощи?» проскрипела несгибаемая старуха. Сил исправлять бабушку на Дану-Дравелию у нее уже не оставалось. «Если Мирей тебе не поможет через несколько дней, максимум через две седмицы, ты умрешь!» «Сурово и тяжело, как кирпич на ногу», — обронил Гал. «А вместе с твоей смертью треснет и предпоследняя печать на узилище. Эльфийка метнула на воина сердитый взгляд. «Кто же говорит о смерти в присутствии больного перед лечением?» Но не стала оспаривать фатального прогноза, ибо не могла сделать этого, не соврав. Тогда Элька, подкравшись к Галу, шепнула, ухватив его за руку, И потянув за рукав. «Ну и диагноз! Ты не только поэт, но еще и целитель, О, многогранный кристалл талантов!» «Нет, я оборотень!» Негромко ответил Гал, осторожно сжав на секунду пальцы Эльки. «И мой нюх еще никогда меня не подводил. Я чую болезнь, как скверну». «Что ты можешь из того, на что не способны наши лекари?» Спросила эльфийку на Дравелия, еще не уступая полностью или уже просто не веря в могущество медицины. Тень муки проскользнула по ее лицу. «Я должна посмотреть. Не знаю, смогу ли я тебя вылечить полностью, но укрепить тело мне по силам и уж, конечно, убрать боль». По-прежнему ласково ответила Мирей, не снимая рук, лежащих на плечах женщины. «Хорошо». «Я прошу, помоги мне!» Сдалась высокий табурет, и после этих слов словно перестала нести печать своего титула, став просто невыносимо и страдавшейся, уставшей от бесконечной боли старухой, на плечах коей великим грузом лежали заботы. «Сделаю все, что смогу, и на что будет воля Ирильи?» пообещала целительница, и ее теплые руки двумя птицами вспорхнули с плеч дровелии и осторожно опустились на голову больной. Мирей выпустила силу целительницы, дарованную ей талантом, помноженным на благословение богини, и начала внимательно исследовать организм пациентки, ища причину болезни и осторожно отгораживая ее от терзаний боли. Глубокий вздох – И непередаваемое радостное удивление в глазах Дровелии показало, что старухе стало значительно легче. Она перестала сопротивляться лечению и целиком отдалась чутким рукам эльфийки, более не противясь ни душой, ни телом ее помощи. Мири прикрыла глаза, погрузившись в свою работу. Губы привычно шептали молитву Ирилии. Пальцы целительницы, поглаживающие голову старой женщины, слабо засветились. Источник боли был найден и распознан. Жрица слегка нахмурилась, обдумывая методы устранения недуга и собирая силу. Ладони целительницы сияли уже так ярко, что казались отлитыми из текучего серебра. Постепенно стали сиять не только руки, но и вся фигура жрицы. Свет перетек на ее пациентку, окружив двух женщин светящимся ореолом, за которым были видны лишь смутные очертания тел. Это продолжалось не долей нескольких минут. Волшебное сияние угасло, и Мирей, переводя дыхание, отступила в сторону. Как не устала эльфийка. Радостная улыбка не покинула ее лица. Целительница праздновала победу. Она выступила против болезни и вновь победила. «Все?» – неуверенно спросила Дана Дравелия, доверчиво поднимая на девушку взгляд. «Ты здорова! Я убрала опухоль, давившую на мозг!» – просто ответила Мирей. «И без всякой трепанации черепа!» – восхитилась элька, всегда наблюдавшая за целительскими действиями подруги с удовольствием не меньшим, чем то, которое получала от созерцания ворожбы Лукаса. Филиппинские хилеры отдыхают. Да еще и на пластическую хирургию время нашлось.